Глава тринадцатая. Гексагон. После 150 -го горизонта обойма на 20 дней ушла на тайные тропы. Три недели и 100 горизонтов долой. Такую скорость удалось развить благодаря отсутствию обоза. Но обратной стороной стала строжайшая экономия. Когда в рюкзаке за спиной два десятка банок провианта, чуть галет, сахара до да повидла в ваночках, шиковать не приходится. Хотя и добрали припасы на рублевке. Много на себе не утащишь, на месяц перехода, да и то впроголодь. И охотой не компенсируешь. Пусто на тайных тропах, кадавра не водится. Как хочешь, так и распределяй. То же было и с водой. На верхних горизонтах ее почему-то становилось все меньше, и на источник удалось напасть всего пару раз. Да и те, мягко говоря, не ахти. В первый раз источником послужила тонкая струйка, сбегавшая по стене. Во второй — капающая с потолка капли. И оба раза, чтобы наполнить емкости, пришлось делать суточный привал. Отсутствие воды снова становилось проблемой. И снова все по той же причине — грязь. Правда, на привалах все же удавалось собирать с кожи эту мерзкую липкость, но комбезы и обувь оставались нестиранными, и уже на вторые сутки кожа снова чесалась. Сменку же пока берегли, откладывая до последнего. Владелец фазенды был мужиком крупным, и комбезы достались всем. Хотя тому же точки и тем более знаки пришлось заняться кройкой и шитьем. Камуфляж сидел на них, как мешок на огородном пугале, надуваясь пузырями. Впрочем, за пару вечеров удалось привести их в божеский вид. Больше, не меньше, можно ушить. Опять же, и дареному коню в зубы не заглядывают. Единственный, кого совершенно не беспокоили эти неудобства, был Знайка. Семнадцать выпусков науки надолго вышибли его из реальности. На привалах и вечерами в лагере он, едва сбросив рюкзак, сразу утыкался в планшет, а на марше двигался с таким отсутствующим видом, что Серега даже приставил к нему шпиона. Не дай бог свернет не туда. Ищи потом. Время от времени Илья пробуждался. И наружу, как из рога изобилия, начинали сыпаться цифры и факты. Его слушали. Зайка говорил действительно интересные вещи. А вы знаете, что к 2051 году на орбиту вывели спутник размером с три футбольных поля? Это была первая часть программы по выходу в ближний космос. Изучение Солнечной системы. Совместный российско-китайский-бразильский проект. Там разместилась и грузовая база, и тренировочный центр, там же и телескоп мощнейший поставили. И даже туристов начали возить, гостиницу орбитальную организовали. В 60 году планировался запуск первой экспедиции на Марс, и спутник имел очень важное значение в программе. Вот время было. А вы знаете, что на возведении АКМИ трудилось полмиллиона человек, тысячи единиц техники, и тут одна только военно-строительная компания — Эта структура, созданная в 19 году для строительства специальных и стратегических объектов, не справилась бы. Сюда и гражданские компании загоняли, и метрострой, и горняков-шахтеров, и НИИ. Представляете масштабы? Куда там сталинским стройкам? А вы знаете, что первый более-менее полноценный псевдо-ИИ, отвечающий большинству требований, был получен к сороковому году. В журнале по этому поводу огромная восторженная статья на 10 листов. После этого разработку забрали вояки и параллельно с гражданским применением начали работать по своему профилю. Конечно, и денег вливали. Именно это позволило начать строительство боевых механизмов. Уже тогда ориентация сразу пошла на человекоподобного двуногого. Современные войны зачастую шли в городской застройке, а таковое строение наиболее удобно для эксплуатации. Для полевых же условий, для наибольшей проходимости, строили гусеничных или на лапах или воздушные беспилотники, а вообще боевых дронов и задолго до этого уже начали использовать, например, роботов-саперов, или в Сирии в военных операциях наши вояки применяли. А вы знаете, что сверхъемкие аккумуляторы-топливники контроллеров изобрели в России? Технологии на графеновых трубках. Именно у нас, в России, находилось крупнейшее в мире производство графена, графитрон-50, установка по синтезу графеновых нанотрубок в Новосибирске. 50 тонн в год с перспективой увеличения производства до сотни. В то время как ни одна страна не могла произвести даже одной тонны. И потом построили совместно российско-китайское производство топливных элементов. Хе, с китайцем братья навек. «Что это еще за хрень такая?» – ворчал дед. «Гроссены еще какие-то. Темнота. Одностенные углеродные нанотрубки» является универсальным наномодификатором, улучшающим механические свойства, электропроводность и теплопроводность различных материалов. Например, добавка 0,1% нанотрубок к алюминию увеличивает его прочность в два раза. Добавка 1,1% к некоторым пластикам делает их электропроводящими, а добавка 0,001% в бетон делает его прочнее на 50%. то это я и смотрю, у нас бетон, хрен пробьешь», ухмыльнулся Хенкель. И таблицы боеприпаса не всегда соответствуют. По пробитиям написано одно, а на практике часто другое. — А вы знаете что? — Лучше бы рассказал, почему мы на самом дне преисподне очутились, — бурчал дед. — Вот это лично мне куда интереснее знать. — Ты не путай. Это же наука и жизнь, — обиделся Знайка. — Я же не рассказываю, к примеру, про капитализацию Гугла и слияние с Яндексом. Я выборочно. То, что вам интересно. Доберемся до гексагона. глядишь, найдется и эта информация. В общем, несмотря на все затруднения, переход получился удачным. Путь лежал не только вверх. Немало времени шли к западу, тем самым приближаясь к восьмиугольнику. На 51-м снова прошли шлюзы. В этот раз удалось проскочить раздел, не выходя с тайных троп. Это тоже прибавило настроение. Как-то все складывалось, плюсовалось одно к одному. Полное впечатление, что выбрались с черной полосы. И теперь впереди только белая. Первая цель маячила совсем близко и настроение по обойме царило приподнятое вряд ли кто с самого начала был твердо каменно уверен что доберутся каждый выход лотерея и лишь подойдя вплотную начинаешь понимать вот оно уже совсем скоро серега строго придерживался секретности сведения о возможной вражде с общиной пятидего не вскрыл и потому каждый надеялся что ожидания оправдаются и община пятидесятого горизонта станет союзником дома Программатор говорил о ста тысячах народу, которые мог принять Акми. И если там даже втрое меньше, это же прорва. В составе такой общины бороться с машинами куда сподручнее. Именно с таким настроением обойма вышла в джунгли. Тайные трупы выплюнули их на 12-м километре. И два оставшихся, что шли до кольца, показали, что надеждам вряд ли суждено сбыться. Пятидесятый горизонт оказался царством мертвых. Узковатой белая полосочка оказалась. Едва выбравшись, они сразу наткнулись на три бездыханных тела. Трупы лежали прямо посреди галереи и уже достаточно высохли, чтобы смрад сменился чуть слышным запашком. Людей вбили в спину, на бегу, одним калибром. Это вердикт вынес Тундра. — По срокам? От полугода до года, — сказал следопыт, ковыряясь в ссохлых останках ножом. — Плюс-минус. Здесь прохладно, насекомых нет. — «Разложение только бактериально. Опять же, и жидкости никуда не уходят. Бетон. А значит, и разложение интенсивнее». Он поднялся с колен, обтер клинок о и сунул его в ножны. «Но если нет насекомых, оно же и длительнее? Точнее, не скажу. Но в этих сроках уверен». Трупы встречались с завидной регулярностью. И чем ближе к комплексу, тем все больше. То посреди галереи, то Реберт тюбинга, то в отходящих ветвлениях целыми расстрельными стенками». У большинства ранений приходились в спину. Люди бежали из дома, а машины настигали их. Трупов оказалось не просто много. Очень много. И после четвертой сотни Серега считать перестал. А навстречу из тьмы выплывали все новое и новое. община 50-го горизонта больше не существовало. — Что-то подозрительно совпадает с дедом, — сказал злодей, стоя над очередным телом. Серега кивнул. Если считать от прихода старика, пятый месяц пошел. Да еще сколько он сам спускался. Плюсом и слова программатора о чем-то, что случилось в гексагоне и в чем повинен комбрик. Получалось, что он имеет отношение именно к побоищу. «Опоздали мы!» Глядя на это месиво, вздохнул дед. «И сильно опоздали. Мы не могли успеть», — ответил Серега. «Если старик уходил вместе с началом атаки, значит надеялся, что гексагон выстоит, а там может и мы подойдем». Да вот ошибся. Говорил, отдумал совсем о другом. Опасения вожняка оказались напрасны. Эти люди не собирались воевать с домом. Они сами противостояли машинам, и комбриг действительно пытался позвать на помощь. Но если уж начинать вдумываться и анализировать, ситуация более чем странная. Если здесь обитало столько народа, зачем им дом, в котором куда меньше бойцов? Какую помощь Нижняя община может оказать при таком-то перевесе? Или они не знали о численности? А если знали о существовании нижних? Почему не пытались установить контакт раньше? Не хотели? До поры до времени не нуждались, а как приперло, решили помощи просить? Вопросы, которые необходимо было обязательно прояснить. — А где стволы? — снова пробормотал злодей, шарик пятном света по телам. — Ты погляди. Женщин минимум, в основном взрослые мужики. И без оружия? Контроллеры собрали? — предположил маньяк. В этой общине могло быть другое социальное устройство. Судить по себе ошибка, — сказал Илья. Это у нас каждый человек потенциальный солдат. А здесь, особенно если народу много, мог быть совсем другой подход. Может, это гражданское все. Разбираться надо. Наверняка восьмиугольник также зачищен. Пошарим там, — кивнул Серега. Заодно и провиан поищем, и воду. Если найдем объяснение, только в гексагоне. Так и оказалось. Транзитное на всем своем протяжении оставалось безжизненно. В прямом смысле этого слова. Тела, тела, тела. Везде лежали тела. И все гражданские. Оружие обойма так и не нашла. Впрочем, это легко объяснялось. Армейский состав лег полностью. И машины, прорвавшись, занялись гражданским населением. Тем понятно, пришлось бежать в джунгли, а здесь они находились в полной власти механизмов. Дельмова им пришлось, иначе не скажешь. Еще и странного – одежда. Она тоже подверглась гниению, на телах остались одни лохмотья, но даже если судить по рванине, одевалось население странновато. Если в доме в ходу были черные комбезы, кадавров или рабочие робы, то граждане этой общины ходили сплошь в одном наряде – серая роба, такие же штаны и тяжелые неудобные ботинки. При том, что кадавры вокруг наверняка пруд пруди – И снять субьенного ублюдка черный наряд труда не составит. Снова неясности. Хотя Знайка верно подметил. Подходить со своей меркой глупо. То, что в доме норма, здесь могло оказаться запретом. Чтобы добраться до нулевого километра, обоим понадобилось часов семь. Двигались в боевом, медленно. Сделали перед их, потом второй. И только когда впереди уже маячил третий, от головного дозора пришел сигнал «КПП». Да и пора бы уже. Третий километр транзитной. Еще какое-то время, рассредоточившись на подходе, занимались наблюдением. Трупы трупами, но поглядеть со стороны строго обязательно. Не шумнет ли где? Не светонет ли фонарь или инфракрасник, выдавая засаду? Иксагон слишком ответственная цель, чтобы подходить так просто, спустя рукава. Но в галерее по-прежнему стояла мертвая тишина, и Серега наконец решился. «Не шумим. Контроль секторов». «Не разбегаемся. Держимся вместе. И ничего не трогать», — предупредил он. «Сорвем тревогу. Вот тогда попляшем. У нас завод над головой. Не забываем. Злодей передовым. Букаш замыкающим. Пошли». КПП здесь был внушительным. «Куда там дому?» Сделали остановку. Осмотрели. И бойцы пришли в полный восторг. Разгрызть этот орешек казалось непростой задачей. Фактически в галерее врезали целый укрепрайон. Бетонные доты по обеим сторонам, паттерны окопами, целая сеть ветвлений, оплетающая транзитную и позволяющая защитникам скрываться, обходить и выныривать в самых неожиданных местах. Доты висели и под потолком, серыми наростами, словно осиные гнезда. От КПП до входа в гексагон было недалеко, и вскоре, миновав внешние ворота, над которыми огромными буквами по бетону значилась АКМИ, восточный модуль, Обойма медленно и осторожно вползла внутрь. Здесь старила та же тишина. Все та же навстречу выплыли тела, только было их еще больше. Несмотря на изрядной ширины ворота, тот роковой день здесь случился затор, и контроллеры резали толпу косой. Тела лежали часто, в повалку, одно на другом, закрывая бетон сплошным сохлым ковром без просветов. Они неприятно хрустели под ногами подгнившими и стончившимися косточками. Если поднять фонарь вверх, казалось, что обойма идет по лесу, а под ногами трещат опавшие ветки. Хотя вентиляция работала, здесь уже изрядно воняло мертвечиной, и бойцы один за другим снимали шлемы и надевали противогазы. Серега не запрещал, объект наверняка пуст, а хрюшка все же облегчит дыхание. Он ожидал за воротами галерею, нашипся. ошибся. Ворота открывались сразу в транспортный коридор. Такой же, какие опоясывали дом за внутренним периметром. Налево и направо во тьму ходили трехуровневые жилые блоки. Виднелись металлические лестницы, площадки с перилами. Все вроде бы точь-в-точь, точь, как в доме, типовая конструкция. Но, как оказалось, не совсем. Прямо напротив ворот на стене над двустворчатыми дверьми транспортного лифта фонарь высветил схему. Серега крутанул рефлектор, максимально расширяя световое пятно. И впечатленный открывшейся картиной присвиснул – Схемы, которые Знайка так удачно слямзил у программатора, давали только самое поверхностное представление о строении восьмиугольника. Изучая их в последние вечера, он был готов к чему-то огромному, но реальность оказалась куда грандиознее. Если дом всегда казался ему крепостью, Гексагон оказался настоящей цитаделью. МЖЦ-100 состоял из девяти модулей, каждый размером с типовой дом. Центральный модуль, как и положено, располагался в центре. Периферийные разнесены на восемь сторон света и именовались соответствующие. Между собой они объединялись транзитными галереями. Северный, южный, восточный и западный модули имели выход в джунгли, остальные – нет, фактически будучи тупиковыми. Планировка периферийных была один в один с домом, а вот центральный отличался. Блоки с жилыми комнатами там отсутствовали, а мелькали все больше служебные помещения. Первый уровень и вообще обозначался как парк – сплошное открытое пространство, уставленное ровными рядами мощных опорных колонн. В принципе, логично. Галереи как таковой здесь нет, и место для прогулок и променада проектировщики перенесли внутрь. Человеку нужно хоть немного свободного пространства, и тем более здесь, в комплексе максимальной изоляции и долговременного проживания. В противном случае и недолго. Эта схема показывала только первый уровень – Но рядом с каждым модулем значился список служб, находящихся на втором и третьем. И среди множества обозначений Серега сразу заприметил ту самую, которая и была нужна – администрацию. «Нам туда», – толкнул товарища из знайка. «Центральный модуль, второй уровень». «Пожалуй». Именно в административный отдел стягиваются все ниточки управления. Там информацию и искать. Однако открытия начались задолго до администрации. Еще на входе озадачило то, что двери в комнаты жилых блоков закрывались не типовыми гермами, а решетками. Будто это не жилые комнаты, а камеры криминального элемента. В доме с преступниками не церемонились, за периметр и всего делов, Чтобы ресурсы на никчемное существо не переводить. Но здесь... Обойма двигалась по центральному коридору. Решетки по обеим сторонам все не кончались. Осмотр подтвердил догадку. Это и впрямь оказались камеры. Трехъярусные железные нары на пятнадцать койко-мест, длинный общий стол со скамьями по обе стороны, унитаз, раковина. Вот и вся обстановка. Некоторые камеры были пусты, но куда больше таких, где лежали тела. Попадались и вовсе запертые. И, посветив сквозь решетку, Серега увидел громоздящиеся у противоположной стены трупы. Людей расстреляли прямо так, не выводя наружу. В пустых обстановка тоже не обнадеживала. Везде царил страшный бардак. Какое-то тряпье на нарах, рабочие робы, висящие на протянутых под потолком веревках, железные кружки и плошки с закаменевшими остатками еды, такое же мыло, осколки стекла, обрывки бумаги и целлофановых пакетов, пустые коробки из-под рационов. Словом, останки незамысловатого быта уголовников. Все серо, мрачно, убого. Буквально вопито безнадежности – и беспросветности существования. Если есть заключенные, должны быть и надзиратели. Попадались и и помещения охраны. Их можно было отличить по стандартной гермодвери. Внутри панцирные кровати, тумбочка для личных принадлежностей, оружейная пирамида, верстак для обслуживания. Кое-где встречались осколки уюта. Мягкое кресло, диванчик, настольная лампа. А в одной из таких комнат нашлась даже книжная полка. Охрана оказалась не чужда культурным ценностям. Не хотелось поспешных выводов, но тела, что лежали вокруг, были заключенными. Сотни зэков. Робы одинаковые. Масштаб впечатлял тем более, что, пройдя через восточный модуль, они убедились, что весь он целиком был тюрьмой. Содержание такого количества народа в условиях ограниченного ресурса могло бы поставить в тупик, но вывод напрашивался сам собой. Заключенных наверняка использовали на работах. Административный блок должен был ответить точнее. Знак аж подпрыгивал от нетерпения нырнуть в информационные базы, да и Серега чувствовал подзуживание. Цель достигнута, и уже совсем скоро будут ответы. Впрочем, подтверждение они получили и до администрации. Рассказал об этом плац в центральной части модуля. На бетоне, истее тысячами ног белой краской, были начертаны четкие квадраты с надписями. Первый отряд общей работы второй отряд общей работы, третий отряд комхоз, четвертый отряд конвейер. Здесь значились и электроника, и прогр отдел и сборочный цех, и пищеблок. И даже это выглядело вовсе уж странно публичный дом. Надпись удивила Серегу до полного ступора. Он с трудом мог представить себе проституток, стройными рядами идущих обслуживать клиента. Впрочем, Зэк-повар, который варит хозяину кашу и не траванет при случае, тоже представлялся слабо. Тем не менее, квадратов было много. Фактически расчерчен оказался весь плац. Еще одно свидетельство о большом количестве заключенных. — А может, здесь только преступники работали? — подал мысль Хенкель. — Вы поглядите, сколько! — Многовато преступников для одной общины, — проворчал Знайка. — Тут другой напрашивается. Рабство — Рабство, — кинул Серега. Эта мысль возникала с самого начала и скреблась все настойчивее. Знайка неопределенно дернул плечом. «Как вариант. С другой стороны, и численности общины мы не знаем. Вдруг здесь и впрямь сто тысяч народа обитало. Давайте уже быстрее в административный блок. Не терпится». Но прежде чем нырнуть в коридор до центрального модуля, тормознулись у транспортного лифта, напротив перехода. Двустворчатые двери выглядели целыми однако питание на электромоторах отсутствовало. Красный огонек кнопочке вызова не горит, значит, дохлый. Прежде чем Серега успел среагировать, Знайка жмакнул ее пальцем, за что немедленно получил по рукам, но лифт признаков жизни не подавал. — Ты че, мелкий, озверел? Серега постучал пальцем по лбу. Нитка лифта поднималась прямо до нулевого, на завод, и Знайка своим чертовым любопытством мог открыть портал в ад, а там, глядишь, и стройные ряды чертей поваля «А если сработает?» И через пару минут прямиком с завода толпы ломануться Точно так же напрягся и злодей. «Проверить все равно надо. Для безопасности», — шмыгнул носом Илья. «И лучше на подходе, чтоб потом преступлений не отрезали. В следующий раз руки по колено оторву. Экспериментатор хренов. Восточный модуль соединялся с центральным прямой транспортной галереей. Метров через 800 замаячили ворота КПП. Сразу за ними чернел зе восточных ворот центрального модуля, и, нырнув внутрь, обойма вышла в парк. Еще у КПП Серега почувствовал, что трупный запах усиливается, и, по примеру некоторых бойцов, натянул противогаз. Прошлые запахи казались лишь невинными ароматами, вонь здесь стояла жуткая. Как таковой парк отсутствовал, только пустое пространство с рядами мощных колонн, ни газонов, ни тем более деревьев. В бетоне тут и там зияли углубления самой разной формы и площади. В доме сюда засыпала земля, рассаживали деревья и кустарник. Но здесь то ли не успели, то ли еще по какой причине. Впрочем, механизмы нашли им применение. Выемки заполняла мерзкая каша, когда-то бывшая человеческими телами. Они не успели разложиться и находились, кажется, на самом пике процесса. Запах мог бы свалить и бесчувственного контроллера даже несмотря на работающую вентиляцию. Налево, налево уходим. К пандусу, на второй уровень. Морщись, прохрипелась под противогаза знайка, отмахивая рукой в южный угол. Бегом! Пару минут, пока на рысях шли к пандусу, показали Сереге сущим адом. Запах был невыносим. Плотным, вязким киселем он стоял в воздухе, проникая сквозь фильтры и вызывая рвотные потуги, которые с трудом удавалось гасить. Ему удавалось. Сзади вдруг рыгнуло. И, оглянувшись, он видел согнувшегося пополам Хенкеля, блюющего прямо на ходу. Хоть на мордник успел стянуть. — Поддержите его! — захрипел Сотников. Рядом с Лехой, держась за банки фильтров, бежал маньяк и тундра. — Я сейчас тоже. Скоро. Уже почти! — пропыхтел сквозь хрюшку Букаш. — Глаза слезятся. Отставить — Отставить! — сквозь стиснутые зубы выдавил Серега. «Пандус — Пандус! Взлетел по пандусу, вылетели на второй уровень. Здесь запах почти отсутствовал, а те слабые отголоски, что имелись, исчезли по мере удаления от входа. Трупов не наблюдалось. Казалось, механизмы сгребли тела со всего центрального модуля и сбросили вниз. Сточив противогазы, пацаны немедленно принялись дышать. Запашок все еще мерещился, но это пахло от цапнувших мерзость комбеза и шинелей. «Обратно здесь пойдем?» — спросил Хенкель. Он уже малость оклемался и даже прополоскал рот. «В этот раз я желудок выплюну, а в следующий кишки полезут». «Такая же фигня», — отдуваясь отозвался Букаш. «Еще бы немного». «Обратно нам не скоро», — сказал Серега, смотря по результатам. «Сколько проторчим?» «Смотря по результатам», — повторил Сотников. «Информация, прежде всего, знай, это твое. Остальные делимся и на поиски. Рационы, вода, медицина, боезапас. Дней на десять осталось, как бы тянуть не пришлось». «Думаешь, найдем?» — усомнился Гришка. «Контроллеры могли бы подчистую вымести», — сказал кто-то. Серега пожал плечами. «Тогда охота. В первый раз, что ли? Но лучше бы найти». Первым делом отыскали администрацию. И здесь обойму ожидала очередная странность. Двери были заперты и заварены двумя полосами металла. Крест-накрест. Пришлось изрядно попотеть и применить маньяка с гоблином. Первый, соорудив направленный кумулятив, пробил дыру по центру где полосы скрещивались, накладываясь друг на друга, а второй уже довершил начатое, выворотив правую створку вместе с петлями. Серега глянул внутрь, и в глаза бросилась новая странность. Повсюду в этом немалых размеров зале лежал толстый слой мелкой пыли, словно он стоял закрытым не месяцы, а десятилетия. — Здесь даже вентиляция не работает, — щупая фонарем, пробормотал Знайка. — Почему? — Тебе выяснять, — сказал Серега. — оставляя с тобой Гришку с отделением. Они твоей безопасностью занимаются, а ты информацией. А мы еще пошарим вокруг. Илья с отсутствующим видом кивнул. Вниманием его уже завладела дверь с табличкой «Архив», и остального мира для него больше не существовало. Время было вечернее, и до отбоя Серега хотел обшарить хотя бы центральный модуль. На третьем уровне располагались, пожалуй, самые лакомые куски – арсенал, склады и медицинская часть и он, несмотря на окружающую разруху и явные предпосылки, все же надеялся, что они смогут найти хоть что-то из необходимого. Склады, огромный ангар, скушавший пространство трех блоков, оказался пуст, выметен подчистую. Даже стеллажи вынесены. Следы от срезанного крепежа ровным симметричным узором лежали на полу от стены до стены. Обломки ящиков, изобилие тряпья, пустые пластиковые бутылки и парочка трупов у дальней стены — Их разглядели не сразу, под самый конец, когда собирались уже на выход. Люди пытались спрятаться в куче хлама, зарыться, только от сканера не уйдешь. Отыщут. То же и в медицинской части. С медициной здесь обстояло на порядке лучше, чем в доме. Медчасть оказалась огромна. Весь западный ряд блоков, объединенный в одно большое трехэтажное учреждение. Собственно, иного никто и не ожидал. В комплексе максимальной изоляции должно быть собрано самое передовое. Все, чем располагало на тот момент государство. Пожалуй, это был целый научно-исследовательский институт, который мог успешно работать с задачами любой сложности. Но разграблен и уничтожен. Правда, без странности не обошлось и здесь. НИИ, как и администрацию, тоже забросили очень давно. Навстречу обоими открывались все новые и новые помещения, пустые и захламленные. И везде под лежала пыль. И ладно пыль. Местами здесь капал потолок. И там, где стекала вода, образовались жирные кальцитовые натеки. Такое за год не образуется десятки лет. Последним оказался арсенал. И сюда шли уже безо всякой надежды. И не ошиблись. Немалых размеров ангар пустовал. Осмотрели смежное помещение. Куда из арсенала имелись проходы. С тем же результатом. Бардака много, толку ноль. Правда, в последней комнате в дальнем углу нашлась гора грязных комбезов лежали низ не незапамятных времен и слежались до состояния твердых поленьев. Еще и склеились. Злодей пнул кучу, ногу ушиб. — Пошли отсюда! — злобно сплюнул он. — Так и придется на подножный корм переходить. — Подождите! — тормознул бойцов Серега. «Любопытно — Любопытно. Пинок сдвинул верхние комбезы. Из-под них, привычно черных, проглянула белая ткань. — А ну! Взялись! Натянув хрюшки, растащили кучу. Черными оказались только верхние комбезы. Внизу открылись совсем другие – белые с серыми кляксами. Таких никто из бойцов отродясь не видовал. Хотя, естественно, понятия имели. Обычный зимний маск-халат. Гора была большой, в половину роста, и вся казалась белой. Комбезы попадались разной степени изгвазданности. Драные в грязи, в пулевых дырах, в пятнах черной крови. Несладко хозяевам пришлось. Насчитали чуть больше сотни, и на этом остановились, выстроившись вокруг и озадаченно на глазе на диковину. — И откуда они здесь? — осведомился Хенкель, прыгая фонарем с одного на другой. — Сверху. Откуда еще? — проворчал дед. — Белые только на поверхности нужны. Для зимы же? — Это риторический вопрос, Артем, — сказал злодей. — Не тупи. Хенкель просто охренел слегка. — И не только Хенкель, — пробормотал маньяк. Тундра, ковырявшийся в комбезах, поднялся на ноги. В руке он держал небольшую книжечку в черной обложке. «Че надыбал, — Че надывал, Тундрыч? — спросил Хенкель. — Опять во всяких каках копаешься. Как маленький в самом деле. Не следишь за тобой. Так, Леха, заткнись, — оборвал Сотников. — Тундер, что нашел? Ренат пожал плечами и протянул ему книгу. — Сам смотри. Тут на обложке эмблема какая-то, не разобрал. Кажется, старая военная. Эмблема на обложке «Правда» наличествовала. Тисненная на черной коже, она с трудом читалась даже в прямом луче света, и пришлось несколько раз повернуть вправо-влево, чтобы понять, наконец, рисунок. Лук с натянутой тетевой и наложенной стрелой, глядящей вверх, и вырастающие из оперения стрелы-крылья. Над луком — двуглавый орел с развернутыми крыльями, мечом и венком в лапах. И если вторая эмблема была узнаваема, Вооруженные силы Российской Федерации, то первую Серега видел впервые. Ладно, в лагере рассмотрим. Сворачиваемся, засунув книжечку в карман шинели, сказал он. Нам еще лагерь готовить. Завтра продолжим, а сейчас на боковую пора. Встать решили в административном блоке. Серега предпочел бы любой из периферийных модулей с выходом в джунгли, а то и вовсе уйти за пределы восьмиугольника, но знайку от архивов за уши не оттащишь. Пока располагались, пока готовили ужин, он продолжал рыться в рассохшихся папках, шелестя пожелтевшими страницами и на любые призывы только мычал и лягался ногой. Руки были заняты. В левой пачка листов, в правой папке ворошит. Ему бы еще парочку конечностей, но и тогда сомнительно, что хватит. Морда бешеная, впрочем, как всегда, когда он нападал на след. Сереге, да и остальным, уже давно не терпелось узнать, что же раскопал Илья, Но он продолжал лопатить бумагу и на призывы к совести не реагировал. «До утра теперь завис!» Подсаживаясь к плитке, вопросил злодей. «Я опять заглянул. У него там бумаг навалено!» Хенкель ухмыльнулся. «Пусть считает. Пока соберет в башке, пока сформулирует...» «До утра это еще быстро!» — сказал Букаш. «Он как уселся, так и сидит. Даже поссать не выходил!» «На ужин звать его?» — спросил Один. «Уже готово скоро!» «Попробуй!» — усмехнулся Серега. «Только вряд ли!» На ужин Знайка не вышел, впрочем, немного потерял. Шлепок каши в тарелке ушел в четыре ложки. Опустошив двумя глотками кружку с чаем, хоть сладенький, сахара еще есть в запасец, Серега отставил ее в сторону. Время до отбоя оставалось, да и не хотелось ложиться. Надеялся, что Знайка все же найдет силу оторваться от архивов. И он нащупал в кармане книжечку. Самое время уделить внимание находке. Усевшись в стороне, в уголке... Он включил фонарь на минимум и еще раз осмотрел ее со всех сторон. Черная кожа, теснение, формат чуть больше ладони. Под обложкой оказалась не книга, блокнот. Дряхлый, с пожелтевшими страничками. Бумага высохла от времени, часть листов, исписанных крупным почерком, затерты до невозможности, но с десяток еще читалось, проклеены прозрачным скотчем. И в этих страницах и заключалось самое важное.